Параграф четвертый. Искусство. Древнекитайская поэзия неотделима от музыки. Не случайно, в частности, название поэтического жанра сун, гимны, восходит к слову колокол. Характер аккомпанемента – определял поэтические особенности и других жанров. Музыка, поэзия, танец, в синкретическом единстве этих трех явлений культуры конфуцианцы видели выражение подлинных норм взаимоотношений между людьми. Слова могут обманывать, Люди могут притворяться, только музыка не способна лгать. Так определялась древними китайцами социальная функция музыки. Древнекитайские музыкальные инструменты делились на три основные группы – струнные, духовые и ударные. Этот набор музыкальных инструментов продолжал существовать и в ханское время для исполнения традиционной изысканной музыки. Наряду с ним в первом-втором веках в Китае распространяются и совершенно новые музыкальные инструменты, главным образом заимствованные у соседних народов. Многие из них попали в Китай и Средней Азии. В глубокой древности в Китае начинает складываться совокупность строительных приемов, впоследствии придававших характерные черты дворцовой и хромовой архитектуре ханьской эпохи. Основу конструкции древнекитайского здания составляли не стены, а столбы каркаса, принимавшие на себя главную тяжесть крыши. Без столбов и соединяющих их балок здание вообще быть не может. Это представление нашло отражение в многочисленных метафорах и сравнениях встречающихся в древнекитайских письменных памятниках. «Вы для царства Джен, словно балка в крыше», говорит сановник этого царства одному из придворных. «Если балка рухнет, то и слеги рассыплются». Здание возводилось на приподнятой платформе, Отсюда типичные для древнекитайского языка выражения подняться во дворец, спуститься из дворца и так далее. Стены обычно сооружались из утрамбованной глины. Кирпич стал применяться в строительстве со второго первого веков до нашей эры. Крыша покрывалась черепицей, а по фасаду. Закреплялись концевые декоративные черепичные диски, в ханьское время украшавшиеся иероглифическими надписями с пожеланиями счастья, благополучия и богатства. Образцом ханьского градостроительства была столица империи Чаньань, один из крупнейших городов Древнего мира. Его окружала стена с двенадцатью воротами. Самыми высокими зданиями были императорские дворцы. Дворцовые помещения не были сосредоточены в одном месте, а располагались в разных концах столицы. Соединяли их крытые переходы и подвесные галереи, по которым император и его свита Могли переходить из одного дворца в другой, не боясь досужих взоров простолюдинок. Вблизи дворцов помещались выкрашенные в желтый цвет здания административных учреждений. В ханское время красный цвет был символом императора, желтый официального присутственного места. Не только эти здания, но и дома многих богатых горожан были двухэтажными. Собак и лошадей изображать трудно, потому что люди постоянно видят и хорошо знают их, так что нарушение сходства сразу может быть обнаружено. Духов Изображать гораздо легче. Духи не имеют определенной формы. Их нельзя увидеть и поэтому легко рисовать. Утверждал один из китайских философов. Его современники достаточно часто изображали и собак с лошадьми, и духов. И об этом свидетельствуют многочисленные фрески и барельефы, известные нам благодаря раскопкам погребений. Эти произведения изобразительного искусства относятся, правда, к несколько более позднему времени, но основываются на традиции, сложившейся в период Джаньго. Особенно следует отметить развитие в ханское время портретной живописи. Числу наиболее значительных и известных в настоящее время произведений этого жанра принадлежит фреска, открытая в 1957 году в ханском погребении Близ Лояна. Страница 393. На ней изображен. Драматический эпизод междуусобной борьбы конца III века до нашей эры. Когда будущий основатель ханской династии попал в ловушку, подстроенную его соперником, и остался жив благодаря находчивости своих соратников. Неизвестный художник мастерски передал индивидуальные черты участников пира. Интересно вспомнить, что писал по поводу одного из них автор исторических записок. Судя по его поступкам, я считал, что он должен быть рослым и мужественным на вид. Что же предстало моим глазам, когда я увидел его изображение. По внешнему облику и чертам лица он был похож на очаровательную женщину. О том, что в ханское время существовал обычай украшать портретными фресками дворцовые помещения, Говорят многочисленные свидетельства источников. Сохранились и имена некоторых знаменитых в свое время художников. Об одном из них рассказывали, что он владел искусством портрета в такой степени, что мог передавать не только красоту лица, но и возраст человека. Как-то император приказал ему написать портреты наложниц из своего гарема и удостаивал своим вниманием лишь тех из них, которые выглядели под кистью художника наиболее привлекательными. Многие наложницы подкупали художника, чтобы он несколько приукрасил их, Только Джао Цзюнь не захотела пойти на обман, и поэтому император так и не видел ее. Когда же пришлось отправить невесту Сюмнускому Шаньюю, император решил выбрать для этого Джао Цзюнь. Перед отъездом свадебного поезда, Джао Цзюнь была принята императором, который вдруг обнаружил, что в действительности она самая красивая из всех его наложниц. Разгневанный император приказал казнить художника, приукрасившего посредственность и тем самым оставившего в тени истинную красоту.